Глава сороковая. Пипа не могла вымолвить ни слова, только молча смотрела на распечатку и мотала головой. Ее охватило примитивное невыразимое никакими словами чувство, оцепенение смешалось с ужасом. Пипа словно истекала кровью от того, что ее предали. Она поднялась с колен, пошатываясь, и уставилась на законный мрак. Эллиот Ворт, невидимка. Эллиот — убийца. Убийца Энди, Селла и Барни. Полуоблетевшие деревья колыхались на ветру. Глядя на своё отражение в оконном стекле, Пипа воссоздала недавние эпизодические события. Вот она толкнула мистера Уорда при входе в кабинет. Записка выскользнула из книги и упала на пол. Записка, которую Эллиот сам ей подбросил. Его обманчиво доброе лицо. Он ещё спросил, не обижает ли Пипу в школе. А в день похорон Барни Кара принесла печенье, чтобы утешить семью Амаби. Печенье, которое она пекла вместе с Элиотом. Ложь. Всё было ложью. Элиот, которого она с раннего детства практически считала отцом. Тот самый человек, который детально разработал и организовал для них в саду занимательную игру «Охота на мусор». Тот самый человек, который купил Пипе тапочки с медвежьими когтями, подобрав по размеру, чтобы та носила их в доме вордов. Человек, который так искромётно шутил и заразительно смеялся. Он — убийца. Волк в овечьей шкуре, в светлой рубашке и очках в массивной оправе. Кара окликнула её из кухни. Пипа сложила распечатку и сунула в карман. «Мы тебя потеряли», — сказала Кара, когда Пипа вернулась. Пришлось зайти в туалет. Она поставила ноутбук перед подругой. «Слушай, что-то я себя не очень хорошо чувствую. И позаниматься нужно. До экзамена всего два дня. Короче говоря, я пошла домой». «Ой, как жаль», — нахмурилась Кара. «А я думала, скоро Лорен придёт. Все вместе посмотрим «Ведьму из Блэр». Мы даже папу уговорили, а он вообще ужастиков боится. Вот смеху-то будет. А где твой папа? У него сегодня урок? Да что ты как неродная. Он занимается репетиторством по понедельникам, средам и четвергам. Наверное, просто в школе задержался». «Ах да, прости. У меня все дни перепутались». Пипа помедлила и задумчиво проговорила. «Я всегда удивлялась, почему он берёт дополнительную нагрузку». «Явно ведь не ради заработка». «Откуда такой вопрос?» «На деньги маминой родни, что ли, намекаешь?» «Угадала. Мне кажется, ему это доставляет удовольствие», сказала Наоми, вставляя зажжённую свечу в рот тыквы. «Наверное, сам готов заплатить ученикам, лишь бы иметь возможность потрепаться на исторические темы». «Не могу вспомнить, когда он начал давать уроки», сказала Пипа. «Хм...» Наоми закатила глаза. «Кажется, перед тем, как я в универ поступила. То есть больше пяти лет назад? Приблизительно. А почему бы тебе не спросить его самого? Машина только что подъехала». Пипа застыла на месте. Кожа моментально покрылась мурашками. «Ладно, как-нибудь потом, а то мне пора. Не обижайся». Она схватила рюкзак и взглянула в окно. Фары как раз потухли. «Да брось ты!» — поморщилась Кара. «Я тебя понимаю. А давай повторим Хэллоуин, когда всё закончится. Давай». В замке повернулся ключ. Хлопнула задняя дверь. В коридоре послышались шаги. В дверном проёме возник Эллиот в запотевших очках. Он улыбнулся и положил на стол портфель и пластиковый пакет. «Привет всем! Чёрт возьми, как же учителя любят слушать свой собственный голос! В жизни не был на таком долгом собрании!» Пипа вымученно хихикнула. «Ух ты! Вот это тыквы!» Его лицо озарило широкая улыбка. «Пип, на ужин останешься?» «Смотрите, какую леденящую кровь картошку я на Хэллоуин отхватил!» Он помахал пакетом с замороженными овощами и изобразил могильный вой.